Искренность. Почти все опытные терапевты и школы психотерапии ценят искренность как важную характеристику специалиста. И ДПТ в этом случае не исключение. Пациенты с ПРЛ особенно часто требуют такой искренности от терапевта, которую трудно поддерживать на одном уровне. Такие пациенты могут реагировать на очень тонкие коммуникативные сигналы. Их терапевтам чрезвычайно трудно скрывать свою неискренность какой-либо ролью. Работа с пограничным пациентом все равно что работа под контролем супервизора. Любая искусственная реакция, неумелое терапевтическое вмешательство, непоследовательное замечание или попытка неправильного использования власти тут же подмечается и комментируется. Пациенты с ПРЛ нередко выражают потребность в том, чтобы терапевт был естественен. Часто двойственность смысла, обусловленная ролью терапевта, причиняет им дискомфорт. Можно ли верить, что терапевту действительно не все равно? Или же забота о пациенте связана с профессиональной ролью клинициста? Большинство других категорий пациентов терпимо относятся к искусственным границам и барьерам, навязанным терапевтической ролью. Пациенты с ПРЛ переносят их плохо, отчасти потому, что их жизнь была полна условных правил, ограничений и отличий. Это не означает, что терапевт не должен создавать никаких преград и барьеров. Отсутствие барьеров также было бы искусственным. Искренние терапевтические отношения позволяют пациенту научиться тому, что даже судьба, В позитивных отношениях существуют естественные и искусственные границы и барьеры. ДПТ подчеркивает, что терапия является реальными, а не трансферными отношениями. Вместо того, чтобы исполнять роль зеркала, позволяющего пациенту разобраться с проблемами переноса, терапевт просто остается самим собой. Он строит с пациентом реальные отношения и помогает ему измениться в контексте этих отношений. Смысл такого подхода заключается в том, что что в контексте подобных искренних отношений происходит исцеление. Искренность терапевта выступает средством для обеспечения терапевтических процедур, вызывающих изменения. Она также обеспечивает пациенту направление реагирования, которому он следует или от которого отталкивается, чтобы улучшить свое межличественное поведение. Наконец, искренность терапевта обеспечивает психологическую близость и контакт, который делают жизнь и терапевта, и пациента более полноценной. Эта способность оставаться самим собой описана следующим образом.